Глава 35. К слову заметить, название «Националь» пришло в Люсину голову не только по причине его эдакой эпичной громкозвучности. Вторым пунктом с предложений признаемся честно, не потребовавших от нее большой фантазии, как раз была идея завести традицию «завтрак дня». Ну, вроде наших вариаций на эту тему «английский завтрак», «шведский», «итальянский» и так далее. Это нововведение, по ее мнению, должно было увеличить посетительский поток в разреженные утренние часы. «Ну интересно же попробовать сегодня одну кухню, завтра другую». Причем, как показали Люсины расспросы, шеф-повару таверны для воплощения этой затеи даже не нужно было как-то особенно расширять список блюд из уже имевшегося арсенала. Просто тот арсенал потребовалось бы немного систематизировать а там и до блюда дня, и до бизнес-ланчей рукой подать. Если, конечно, хозяин не откажется включиться в подобное новаторство. А господин Рауль, как показал следующий день, и в самом деле заинтересовался инициативой Люсьен. причем серьезность его намерений подтверждал подход, с каким он взялся за оформление нового меню — Директор сразу смекнул, что пир богов и райское удовольствие вряд ли смогут в должной степени впечатлять клиентов, если будут начертаны корявым почерком на какой-нибудь салфеточной бумажке. А потому озаботился поиском и привлечением к делу подмастерья-писаря с задатками художника. На утро этот стеснительный молодой человек уже сидел в самом неприметном углу заведения и корпел над оформлением эскиза нового меню. Людмила даже улыбнулась, увидев это зрелище. Ровно тем же самым она занималась весь остаток вчерашнего дня дома. Правда, рисовала не эффектный прискурант для таверны, а наброски для будущих украшений. Спонтанное творчество — это, конечно, хорошо. Однако только в порядке хобби. Деловой подход требует большей методичности и последовательности в действиях. В общем... Пока у нее не имелось возможности отдавать собственной задумке весь свой рабочий день, она решила посвятить вечера созданию импровизированного портфолио. По нему уже спокойно и внимательно составить список недостающих материалов и инструментов, а потом уже по-взрослому браться за дело. Серьезные профессионалы, собственно, так и поступали. И она, наконец, решила, что пора уже заканчивать с робкими пробами пера и насмелится причислить себя к тем самым, к серьезным мастерам. Вот уж где могла свободно разгуляться ее фантазия, так это на бумаге. Она же бумага, а значит, стерпит все. И тут, что называется, Остапа понесло. Хотелось нахудожничать всего и сразу». Для начала набросала то, что приходило на ум еще накануне, когда наспех лепила простецкую змейку из кожи, не имея времени и необходимых ресурсов воспроизвести что-то более серьезное. На первом листе в блокноте появился кожаный цветок, даже два, и венок из ажурных листьев на шею, закрепленный на обруче из достаточно жесткой проволоки. А потом вспомнила, как мелькнуло мыслишко попробовать сочинить что-нибудь этническое. Может ли подобное направление получить здесь успешное развитие — вопрос спорный. Но ведь можно было бы его и уточнить. Показать эскиз, провести мини-опрос. В общем, следующим пунктом в ее рисунках стало довольно объемное ожерелье с бусинами из обработанного дерева разного размера, овальной и круглой формы. Правда, кожа на подобное изделие должно было уйти немало, такое из перчатки не выкроешь. Да и лайка для данной модели не очень подходила что-то погрубее, поплотнее. Так-так-так. Люся, не заметив, как начала выражать свои мысли вслух, задумчиво почесала нос, пытаясь поймать за хвост какую-то очевидную, но настырно ускользающую идейку. «Люсьен, ты что-то сказала?» В дом, аккуратно притворив ногой дверь, вошла Мари с пустыми тарелками в руках. Дед Жан уже совсем оклемался от последнего приступа радикулита, но традиция навещать старика по вечерам, проверять его душевное самочувствие и подкармливать ужином, основательно закрепилась в этой теплой компании. Кстати, учитывая, что по утрам его блинами до да пирогами подчевала любезная подружка баба Клара, у Жана практически совсем отпала нужда готовить себе еду. «А ладно, я устроился, а, девоньки? Всем вот так!» — хитро прищурив глаз, весело комментировал сложившуюся в его жизни ляпоту он. «Вот уж ещё внучок Ларкиндров дров нарубает, и совсем хорошо будет», — обещался на цельную зиму наколоть. Шарль по вполне прозрачным причинам и в самом деле в последнее время старался как можно активнее проявлять себя в делах соседского двора. Парень хотя не жил со своей бабулей постоянно, однако зачистил, зачистил к старушке, при любом удобном моменте стараясь мелькнуть на глазах Мари продолжал придумывать незамысловатые знаки внимания и просто таял при виде девушки, не оставляя надежды завоевать ее сердце. Между этой юной парочкой завязалась некая трогательная игра в несмелые ухаживания, и наблюдать это действие было так забавно и приятно, что нет, нет, а вспоминался Людмиле тот симпатяга военный, что так самоотверженно отбил ее от нападок Верзилы Булочника, а потом. А потом они совершенно неуклюже расстались. Ну да что уж теперь. Как бы то ни было, причин жаловаться на наступившую жизнь пока не имелось. И крыша над головой появилась, и кусок хлеба, и перспективы на светлое будущее наметились. Бери и делай свою новую судьбу, не забывая радоваться маленьким счастливым моментам. Ради справедливости следует отметить, что больше всех блаженствовал и лучше всех кушал нынче никто иной, как... «Правильно, Лютик. Во-первых, вокруг пса завелось столько обожателей, что хоть отбавляй. Во-вторых, что касалось собачьего питания, здесь творился какой-то полный гастрономический беспредел. Людмила даже подумывала как-то лимитировать все это безобразие, пока Лютик не разжирел и его не пришлось сажать на диету. Судите сами. Мало того, что хорошую порцию для него всегда приносила с работы Мари, Так ведь и со стола девчонок что-то оставалось. Добавим сюда вкусняшки от бабы Клары, окончательно сражённой в самое сердце недавней сцены изгнания соседского петуха. И в скором времени получим перспективу вместо поджарого крепкого пса увидеть в доме сардельку на ножках. Самое поразительное, что в эту гонку под лозунгом «Накорми любимчика» включился даже Жан. Себе главное еду теперь не готовил, зато для Лютика – пожалуйста. И то верно, ведь должен же он был тоже вносить какую-то лепту, чтобы не чувствовать себя лентяем-бездельником и вообще. Куда же собаки без дедовой кашки, а? Вот, кстати, про деда. Люся отвлеклась от мысленных лирических отступлений и вернулась к реальности. Мари, а ты чего так задержалась? Уже она чего приключилась? Да ничего страшного, штаны порвал, пришлось зашивать. Штаны? Людмила опустила глаза на свои рисунки и... Вдруг поймала ускользавшее воспоминание. «Ну, конечно, штаны! Мари, ты гений!» «Люсьен...» Озабоченно насторожилась подруга. Все в порядке. Все просто отлично. Прямо сейчас ты подсказала, как нам обеспечиться недорогим материалом для вот таких украшений. Посмотри». «И как же...» Напарница, начиная улыбаться, направилась к рабочему месту Людмилы. «Где-то в закромах у Саила мне точно попадались на глаза мужские панталоны из прекрасной лосиной кожи». «Панталоны?» — надо было видеть лицо Мари. «На украшения?» угу. «Ну разве не гениальное решение? Главное, никому об этом не рассказывать». Обе хохотали так, что всполошили задремавшего лютика, который уселся на подстилке и сонными глазами вопросительно моргал то на одну, то на другую. Мол, он бы, может, тоже с удовольствием порадовался, если бы ему объяснили, с чего такое веселье.